Благорасположение. Дружелюбный вор. Главная задача адвоката на судебном процессе – добиться, чтобы присяжным понравился его клиент. Кларенс Дарроу. Как правило, мы охотнее всего соглашаемся выполнять требования тех, кого мы знаем и кто нам нравится. Однако об этом прекрасно знают профессионалы уступчивости. Им известны сотни способов заставить нас пойти на уступки в отношении их требований. Яркой иллюстрацией профессиональной эксплуатации правила благорасположения являются вечера, организуемые фирмой ТАПА Любой, кто бывал на них, признает использование различных орудий влияния, рассмотренных нами выше. Принцип взаимного обмена. В начале вечера обычно разыгрываются призы. Те же, кому приз не достался, могут вытащить мешок с мелкими вещами, так что все присутствующие получают подарок до начала продажи. Принцип обязательства. Каждого гостя побуждают публично описывать замечательные качества товаров фирмы Tapware, которые он уже имеет. Принцип социального доказательства. Каждое сделанное кем-либо приобретение создает у потенциального покупателя впечатление, что другие похожие на него люди нуждаются в данном товаре. Следовательно, он должен быть хорошим. Таким образом, организаторы вечеров используют все главные орудия влияния. Однако особое значение имеют приемы, сутью которых является применение правила благорасположения. Безусловно, большой вклад в общий успех торговой компании делает демонстратор товаров настоящий виртуоз убеждения. Но главный на этих вечерах является другая фигура. Ее можно назвать подругой каждой женщины, присутствующей в комнате. Конечно, предлагать гостям сделать заказ может практически любой представитель фирмы Тапуэя, однако лучше всех с этой задачей справляется хозяйка дома, сидящая в стороне, улыбающаяся, оживленно болтающая и подающая легкую закуску. Она играет роль приятной во всех отношениях женщины, которая пригласила подруг в свой дом на демонстрацию товаров. Эта всеобщая подруга получает определенный процент с продажи каждого предмета организатором вечеров известно, что женщины скорее купят что-либо у подруги, а не у незнакомого торговца. Таким образом, в ход пускаются радушие, теплота, надежность и дружеское расположение. В самом деле, ученые, изучающие психологию потребителя, исследовали социальные связи, возникающие между хозяйкой и гостями, во время подобных вечеров. Проведенные исследования показали, что описанная тактика является чрезвычайно эффективной. При приобретении продукта решающим фактором является скорее возникшая социальная связь, нежели качество этого продукта. Результаты применения подобной тактики поразительны. Недавно было подсчитано, что фирма Tapware продает более 2,5 миллионов единиц товаров в день. Что особенно интересно, так это то, что покупатели, похоже, ощущают оказываемое на них улыбчивой подругой давление. Некоторые не возражают, другие слабо протестуют, но не знают, как избежать давления. Одна женщина, с которой я беседовал, с нескрываемым разочарованием в голосе, так описала свою реакцию. Дело дошло до того, что я начинаю выходить из себя, когда кто-нибудь приглашает меня на вечер, организуемый фирмой Тапа Уэя. У меня уже есть все контейнеры, которые мне требуются, и если мне потребуется еще какая-либо вещь, я смогу без труда купить ее в любом магазине, причем даже дешевле. Но когда меня приглашает подруга, я чувствую, что должна идти. И когда я прихожу на вечер, я чувствую, что должна что-то купить. Что я могу поделать? Ведь это я делаю для одной из моих подруг. Да, мало кто сумеет противостоять противнику, использующему правила благорасположения. Неудивительно, что компания Тапауэ отказалась от сети розничных магазинов и чрезвычайно активно проталкивает концепцию домашних вечеров. В вечер, организуемый фирмой Тапауэ, начинается где-нибудь каждые 2,7 секунды. Конечно, многие другие профессионалы уступчивости также признают, что люди охотнее говорят «да» тем, кто им знаком и кто им нравится. Так многие благотворительные организации вербуют добровольцев для сбора пожертвований вблизи их собственных домов. Члены этих организаций прекрасно понимают, насколько труднее отказать другу или соседу, чем постороннему человеку. Другие профессионалы уступчивости выяснили, что другу или хорошему знакомому даже не обязательно присутствовать при демонстрации товара. Часто бывает достаточно просто упоминания его имени. Корпорация Шекли, которая специализируется на торговле хозяйственными товарами, рекомендует своим агентам, обходящим многоквартирные дома, применять метод бесконечной цепи, чтобы находить новых потенциальных клиентов. Как только покупатель признает, что продукт ему нравится, на этого покупателя оказывается давление с целью заставить его назвать имена своих друзей, которые также могли бы приобрести данный продукт. Названным людям торговые агенты в свою очередь предлагают купить товар, а также предоставить сведения об их друзьях, которые могут служить источником информации о других потенциальных клиентах и так далее до бесконечности. Высокая эффективность данного метода объясняется тем, что каждому новому возможному покупателю приходит торговец, вооруженный именем друга, который порекомендовал мне зайти к вам. Выгнать агента при подобных обстоятельствах трудно, Это почти то же самое, что отказать другу. Руководство фирмы Шекли настаивает на том, чтобы сотрудники обязательно использовали эту схему. Было бы невозможно переоценить преимущество подобной тактики. Иметь возможность сказать потенциальному клиенту, что мистер такой-то его друг посоветовал зайти к нему, все равно, что наполовину заключить торговую сделку еще до того, как вы вошли.